Книга девятая. Непроглядный мрак, ослепительная заря. Глава первая. Будьте милосердны к несчастным, будьте снисходительны к счастливым. Как страшно быть счастливым! Как охотно человек довольствуется этим! Как он уверен, что ему нечего больше желать! Как легко забывает он, достигнув счастья, этой ложной жизненной цели, а цели истинной — долги. Заметим, однако, что было бы несправедливо осуждать Мариуса. Мы уже говорили, что до своего брака Мариус не задавал вопросов господину Фошлевану, а после брака опасался расспрашивать Жана Вальжана. Он сожалел о своем обещании, которое позволил вырвать у себя так опрометчиво. Он не раз говорил себе, что напрасно сделал эту уступку. Однако он ограничился тем, что мало-помалу старался отдалить Жана Вальжана от дома и по возможности изгладить его образ из памяти Козетт. Он как бы становился всегда между Козеттой и Жаном Вальжаном, уверенный в том, что, перестав видеть старика, она отвыкнет и думать о нем. Это было уже больше, чем исчезновение из памяти. Это было полное ее затмение. Мариус поступал так, как считал необходимым и справедливым. Он полагал, что без излишней жестокости, но и не проявляя слабости, надо удалить Жана Вальжан. На это у него были серьезные причины, о которых читатель уже знает, а кроме них и другие, о которых он узнает позже. Ведя один судебный процесс, он случайно столкнулся со старым служащим дома Лафит и получил от него некие таинственные сведения, хотя и не искал их. В сущности, он не мог пополнить их уже из одного уважения к тайне, которую дал слово хранить, а также из сочувствия к опасному положению Жана Вальжана. В настоящее время он считал, что должен выполнить весьма важную обязанность, а именно вернуть шестьсот тысяч франков неизвестному владельцу, которого разыскивал со всей возможной осторожностью. Трогать же эти деньги он пока воздерживался. Козетта не подозревала ни об одной из этих тайн, но и ее обвинять было бы жестоко. Между нею и Мариусом существовал могучий магнетический ток, заставлявший ее невольно, почти бессознательно поступать во всем согласно желанию Мариуса. В том, что относилось к господину Жану, она чувствовала волю Мариуса и подчинялась ей. Муж ничего не должен был говорить Козетти. Она испытывала смутное но ощутимое воздействие его скрытых намерений и слепо им повиновалась. Не вспоминать о том, что вычеркивал из ее памяти Мариус, в этом сейчас и выражалось ее повиновение. Это не стоило ей никаких усилий. Без ее ведома и без ее вины душа ее слилась с душой мужа, и все то, на что Мариус набрасывал мысленно покров забвения, тускнело и в памяти Козетты. Не будем все же преувеличивать. В отношении Жанна Вальжана это равнодушие, это исчезновение из памяти было лишь кажущимся. Козетта скорее была легкомысленна, чем забывчива. В сущности, она горячо любила того, кого так долго называла отцом. Но еще нежнее любила она мужа. Вот что нарушало равновесие ее сердца, клонившегося в одну сторону. Случалось иногда, что Козетта заговаривала о Жане-Вальжане и удивлялась его отсутствию. «Я думаю, его нет в Париже», — успокаивал ее Мариус. «Ведь он сам сказал, что должен куда-то поехать». «Это правда», — думала Козетта. «У него всегда была привычка вдруг пропадать» но не так надолго. Два-три раза она посылала Николетту на улицу вооруженного человека узнать, не вернулся ли господин Жан из поездки. Жан-Вальжан просил отвечать, что еще не вернулся. Козетта успокаивалась на этом, так как единственным человеком, без кого она в этом мире обойтись не могла, был Мариус. Заметим к тому же, что Мариус и Козетта сами были в отсутствии некоторое время. Они ездили в Вернон. Мариус возил Козетту на могилу своего отца. Мало-помалу он отвлек мысли Козетты от Жана Вальжана. И Козетта не противилась этому. В конце концов, то, что нередко слишком сурово именуется «неблагодарностью детей», Не всегда в такой степени достойно порицания, как полагают. Это неблагодарность природы. Природа, как говорили мы в другом месте, смотрит вперед. Она делит живые существа на приходящие и уходящие, уходящие обращены к мраку, вновь прибывающие к свету. Отсюда отчуждение роковое для стариков и естественное для молодых. Это отчуждение вначале неощутимое, медленно усиливается как при всяком росте. Ветви, оставаясь на стволе, удаляются от него. И это не их вина. Молодость спешит туда, где радость, где праздник, к ярким огням, к любви. Старость идет к концу жизни. Они не теряют друг друга из виду, но объятия их разомкнулись. Молодые проникаются равнодушием жизни, старики равнодушием могилы. Не станем обвинять, Бедных детей.